Глава 5. Что-то очень серьёзное происходило в душе Холли, а она не понимала сути этого явления и не догадывалась, что её ждёт впереди, но чувствовала, что жизнь её изменилась, и она никогда не будет прежней Холли. В её внутреннем мире царил такой хаос, что у неё не нашлось сил для борьбы с миром внешним, и она вместе с остальными приняла участие в стандартной программе, предназначенной для реабилитации людей, переживших обе катастрофу. Эмоциональная, психологическая и чисто практическая помощь, оказанная пассажирам с 246-го рейса, произвела на неё глубокое впечатление. Персонал Дубиюка был готов к подобным экстренным случаям и действовал быстро и чётко. Не прошло и нескольких минут после прибытия в аэропорт, как перед пассажирами появились психологи, католические священники, пасторы и раввины. Всех провели в большой зал, предназначенный для особо важных персон. И усадили в мягкие кресла. На столы из красного дерева поставили около десятка телефонов, которые сняли с рабочих линий аэропорта. Несколько девушек в униформе помогали людям связываться с родными. Служащие объединённых авиакомпаний работали без отдыха. Они помогали советам, устраивали желающих в местные гостиницы, сажали их на ближайшие рейсы, разыскивали родственников и друзей попавших в больницы и успокаивали тех, кто оплакивал погибших. Их горе и ужас казалось, были так же велики, как если бы они сами пережили катастрофу. Они точно чувствовали ответственность и угрызение совести из-за того, что это случилось с самолетом их авиакомпании. Холли увидела, как молодая женщина в униформе резко повернулась и в слезах выбежала из зала. Другие и мужчины, и женщины ходили с бледными лицами, у некоторых дрожали руки и... Ей хотелось их утешить, похлопать по плечу, сказать, что даже самые лучшие и надежные машины рано или поздно ломаются. Человеческое знание несовершенно, а над миром распростерла свои крылья тьма. В этой критической ситуации, где проявились мужество, достоинство и сострадание людей, шумное появление представителей средств массовой информации вызвало у Холли бурю негодования. Она знала, что достоинство окажется первой жертвой беспардонных репортеров. Если судить объективно, эти люди просто делали свою работу, и она хорошо знала, чего стоит их нелёгкий труд. Но, к сожалению, процент по-настоящему талантливых репортёров не выше, чем процент компетентных сантехников или плотников, способных поставить идеальную дверную раму. Разница лишь в том, что равнодушный и бесторемонный репортёр может нанести огромный вред чужой репутации. А это куда страшнее, чем капающий кран или перекошенная дверь. теле и радиорепортёры, журналисты всех мастей разбежались по зданию аэропорта и скоро проникли даже в служебные помещения, куда посторонним вход воспрещён. Некоторые из них, ввиду эмоционального и душевного состояния пострадавших, вели себя довольно сдержанно, но большинство атаковало служащих объединённых авиакомпаний бесстыдными вопросами, в которых постоянно звучали слова ответственность и моральные обязательства. стремясь пыщекотать нервы своим зрителям, слушателям и читателям, они беззастенчиво вытягивали из пассажиров страшные подробности случившейся катастрофы. Хотя Холли знала все их трюки и умела отваживать нескромных репортёров, в течение 15 минут ей 6 раз задали один и тот же вопрос: "Что вы чувствуете? Что вы чувствовали, когда узнали о приближении катастрофы? Что вы чувствовали, когда поняли, что можете погибнуть? Что вы чувствовали, видя, как вокруг вас умирают люди?" В конце концов, она взорвалась и, прижатая к большому окну, из которого открывался вид на летное поле, высказала ретевому репортеру из СНН все, что она о нем думала. Этого обладателя дорогой прически звали Энлик, и он никак не мог взять в толк, что она не в восторге от его внимания. «Спрашивайте меня, что я видела или что я думаю. Спрашивайте, кто, что, где и как, но, Бога ради, не спрашивайте, что я чувствую». Если в вас осталось что-нибудь человеческое, вы должны понимать, что я сейчас чувствую. Поставьте себя на моё место. Энлик и его оператор попятились и двинулись к новой жертве. Холли знала, что люди в переполненном зале оборачиваются на шум, стремясь понять, что случилось, но её понесло, и она не могла остановиться. Этому Энлику не удастся так легко от неё отделаться. Вам не нужны факты, вам подавать драму, кровь и ужасы. Хотите, чтобы люди обнажали перед вами свои души, а потом вырезаете всё, что не понравится, искажаете смысл? Это своего рода изнасилование, чёрт вас возьми. Она осознала, что охвачена яростью, какую испытала на месте катастрофы, и её бессильный гнев обращён не столько против Фенлика, сколько против самого Бога. Она думала, что уже успокоилась, и новая вспышка чёрной ярости привела её в замешательство. Холли совершенно вышла из себя и потеряла всякий контроль над своими словами. Но вдруг до нее дошло, что команда СНН работает в прямом эфире. Предательский блеск глаз и ирония на лице Энлика подсказали ей, что его не слишком трогает ее обвинение. Она исполняла перед ним первоклассную красочную драму, и репортер не мог удержаться, чтобы не воспользоваться моментом, хотя сам оказывался в довольно неблаговидной роли. Потом он, конечно, великодушно извинится перед зрителями за ее поведение, с сочувствием упомянет перенесенный ею эмоциональный стресс и останется в их глазах бесстрашным, и сострадательным репортёром. Разозлившись на себя за то, что оказалась вовлечённой в игру, в которой победа заранее отдана репортёру, Холли отвернулась от камеры и услышала последние слова Энлика: "И мы должны отнестись к этому с пониманием". Только представьте, что перенесла эта бедная женщина. А что если вернуться и врезать негодяю по физюономии? Может, ему это и понравится. "Что с тобой, Торн?" спросила она себя. "Ты никогда не проигрывала". Никогда, а сейчас тебя разбили в пух и прах, стараясь избегать встреч с репортёрами и подавляя проснувшийся интерес к самоанализу, она отправилась на поиски Айренхарта. Однако ей опять не повезло. Среди последней группы прибывших с места катастрофы его тоже не оказалось. Служащие авиакомпании не смогли разыскать его имя в списках пассажиров. Впрочем, последняя не слишком удивила Холле, а она решила, что он всё ещё на поле, помогает спасателям. Ей не терпелось его увидеть, но она решила быть терпеливой. Хотя после нападения на Энлика некоторые репортеры обходили ее стороной, Холли знала, как обращаться с собратьями по перу. Прихлебывая из чашки горький черный кофе, кофеин ей требовался для поддержания сил, она шла по залу и, не раскрывая своей принадлежности к профессии, выуживала из коллег крупицы полезной информации. Среди прочего, ей удалось узнать, что спаслось не менее двухсот человек — А число погибших не превышает 50, что само по себе можно назвать чудом, учитывая, что самолёт переломился пополам и сгорел. Выходит, вмешательство Джима позволило экипажу спасти больше человеческих жизней, чем было предназначено свыше. Ей бы обрадоваться этому известию, а она печалилась, вспомнив тех, кто погиб, несмотря на все усилия. Кроме того, холли узнала, что члены экипажа, среди которых не погиб ни один человек, О розыскивают пассажира, оказавшего им неоценимую помощь. Его описывали так: зовут Джим, фамилия неизвестна, похож на Кевина Костнера с ярко-голубыми глазами. Поскольку прибывшие в аэропорт представители федеральных властей тоже пожелали увидеть неизвестного Джима, на поиски пропавшего героя бросились все действующие средства массовой информации. Постепенно холи стало ясно: Джим захочет избежать шумихи вокруг своего имени. Он исчезнет, как делал всегда после своих подвигов, и на его след не удастся напасть ни репортёрам, ни авианачальникам. Кроме имени, они ничего не знают, а это слишком мало. Она единственный свидетель, которому Джим Айренхард назвал свою фамилию. Осознав это, Холли нахмурилась, спрашивая себя, почему для неё было сделано исключение. Возле дверей ближайшей дамской уборной она встретила Кристин Дубровик, та вернула Холли кошелёк и спросила о Стивене Хертмене. Для неё это имя не имел никакого отношения к загадочному Джиму, о котором говорили все вокруг. Сегодня вечером ему во что бы то ни стало нужно быть в Чикаго. Он взял машину на прокате и уехал с Удолохолли. "Я хотел его поблагодарить", сказала Кристин. "Но, видно, придётся обождать, пока мы оба не вернёмся в Лос-Анджелес. Вы, наверное, знаете, он работает вместе с моим мужем". Маленький Кейси сжалась к матери. Её лицо было умыто, волосы причёсаны. Девочка жевала шоколадку, но без особого удовольствия. Получив удобный момент, в холле извинилась и вернулась в зал для особо важных персон, где в углу объединённые авиакомпании развернули центр срочной помощи жертвам катастрофы. Она решила попасть на ближайший рейс в сторону Лос-Анджелеса, намереваясь улететь этой же ночью, даже если придётся сделать несколько пересадок. Но до Биг-Сетки не центр Вселенной и до Южной Калифорнии не нашлось ни одного билета. В результате Холли пришлось примириться с мыслью, что утром она вылетит в Денвер, а оттуда днём в Лос-Анджелес. Авиакомпания заказала для неё номер в гостинице, и ровно в 6 Холли очутилась в чистой, но мрачной комнате в отеле с длинным названием "Лучший приют на Среднем Западе". Вообще-то комната была не такой уж мрачной. Просто Холли находилась в таком состоянии, что вряд ли оценила бы и самые роскошные апартаменты. Она позвонила родителям в Филадельфию сказать, что с ней всё в порядке, Они могли увидеть свою дочь по CNN или встретить её имя в списке пассажиров 246-го рейса, опубликованном в утренних газетах. Но родители пребывали в счастливом неведении. Потрясённые, они потребовали от Холли подробного отчёта о случившемся, перемежая охами и ахами её волнующий рассказ. И вышло так, что ей пришлось успокаивать их, вместо того, чтобы самой выслушивать утешение. Это было очень трогательно, потому что показывало, как сильно они её любят. — Не знаю, какое там у тебя задание, — сказала мать, — но остаток пути можно проехать на автобусе и на автобусе вернуться домой. И все-таки этот разговор с родными не улучшил настроение. Хотя на голове у нее было черт знает что, и вся одежда пропиталась запахом дыма, Холли отправилась в ближайший торговый центр. Там, предъявив кредитную карточку виза, она купила чулки, белье, синий джинс и белую блузку и легкую джинсовую куртку, Кроме того, будучи не в силах избавиться от подозрения, что пятна на её кроссовках остались от следов крови, Холли выбрала новую пару рибок. Она вернулась в мотель и, забравшись под душ, скребла и тёрла себя до тех пор, пока кусок гостиничного мыла не превратился в тонкий, жалкий обмылок. Никогда в жизни Холли не мылась так долго, но ощущение чистоты не появилось. В конце концов она осознала, что пытается отмыть нечто, находящееся внутри её. и выключила воду. Холли заказала ужин, но когда в комнату принесли бутерброды, салат и фрукты, она даже не притронулась к еде. Села на кровати и уставилась в стену. Телевизор включать она не осмелилась, боялась, что наткнётся ещё на одно сообщение о катастрофе. Акажись у неё возможность позвонить Джиму Айренхарту, она бы незамедлительно это сделала. Звонила бы каждые 10 минут, пока бы он не приехал домой и не снял трубку. Но номер Джима не указан в телефонном справочнике. В конце концов Холли спустилась в бар и заказала пиво. Весьма опасный шаг, если учесть её предшествующий опыт потребления алкоголя, бутылка пива, выпитая на голодный желудок, может уложить её в горизонтальное положение до самого утра. Прежний бизнесмен из Амахи попытался завязать с ней разговор. Холли не хотела заморочить голову этому симпатичному сорокалетнему мужчине. И она довольно мягко объяснила ему, что пришла в бар не для того, чтобы ее кто-нибудь снял. «Так ведь и я не за этим», — улыбнулся он в ответ. «Просто не с кем поговорить». Она ему поверила и оказалась права. Они посидели в баре еще пару часов, болтая о фильмах, телешоу, комиках, певцах, погоде и еде. Их разговор ни разу не коснулся политики, авиакатастроф или проблем мирового значения. К своему удивлению... Она выпила три стакана пива и не почувствовала ничего, кроме приятной лёгкости в голове. "Хови, серьёзно, сказала она, поднимаясь из-за стола. Я буду вам благодарна до конца жизни". Вернувшись в пустую холодную комнату, Холли разделась и забралась в постель. Едва её голова коснулась подушки, как она стала быстро погружаться в сон, она завернулась в одеяло, прячась от холодного кондиционированного воздуха. и голосом, в котором больше чувствовалась усталость, чем хмель, невнятно пробормотала «Полезай скорее в мой кокон, бабочкой взлетишь высоко». Откуда это взялось и что бы это могло значить? С этой мыслью она и заснула. Тс-с-с-с-с-с-с. Она вновь очутилась в комнате с каменными стенами, но на этот раз все было не так, как раньше. Слепота прошла. На голубом блюдце стояла толстая желтая свеча, и ее колеблющееся пламя выхватывало из темноты мощные известняковые стены, узкие, точно бойницы древней крепости, окна, ось, уходящую вниз сквозь отверстия в деревянном полу, и тяжелую, окованную железом дверь. Каким-то образом Холли узнала, что находится на чердаке старой мельницы, и что странный свист исходит от огромных деревянных крыльев, режущих свирепый ночной ветер. Она также хорошо представляла, что если открыть дверь, за ней окажутся крутые каменные ступеньки, ведущие в главное помещение мельницы. Неожиданно всё изменилось, и Холли увидела, что уже не стоит на полу, а сидит. Причём не на обычном стуле, а в кресле самолёта. Она повернула голову влево и встретилась глазами с Джимом, который так же, как и она, сидел, пристёгнутый ремнями к креслу. Эта старая мельница не дотянет до Чикаго. Услышала она его серьёзный голос. Ей вовсе не казалось странным, что они летят на этой каменной конструкции и огромные деревянные лопасти, точно пропеллеры или реактивные двигатели держат их в воздухе. "Но ведь мы не погибнем, правда?" спросила она. Неожиданно Джим исчез, и его место занял десятилетний мальчик. Сперва Холли поразила произошедшая перемена, но потом, взглянув на густые каштановые волосы и ярко-синие глаза мальчика, она поняла, что перед ней Джим, каким он был в детстве. Сны лишены жестких правил, и в превращении нет ничего удивительного, скорее даже в этом есть своя логика. — Мы спасемся, если не появится он, — сказал ей мальчик. — О ком ты говоришь? — спросила она. — Он — это враг, — ответил мальчик. — Да. Казалось, мельница услышала его слова. Каменные стены зашевелились, задвигались и стали пульсировать, как живая плоть. Точно так же прошлой ночью ожила зловещая стена в комнате мотеля в лагуны Хиллс. Холли почудилась, что известняк приобретает черты отвратительного монстра. — Сейчас мы умрем, — прошептал мальчик. — Сейчас мы все умрем, — повторил он, словно приветствую чудовище, которое пыталось выбраться из стены. — Сшш! Холлив вскрикнула и очнулась. Так просыпалась она уже третью ночь подряд. Но на этот раз кошмар не последовал за ней в реальный мир, и она не испытывала прежнего ужаса. Страх остался, но не слишком сильный. В прошлую ночь она была на грани истерики, а сейчас только испытывала неприятное беспокойство. И что ещё важнее, она проснулась с чувством вновь обретённой свободы. Сна, как не бывало. Холли села, прислонившись к спинке кровати и скрестила руки на обнажённой груди. Она дрожала, но не от страха или холода, а от возбуждения. Несколько часов назад, проваливаясь в сон, она произнесла непонятные слова: "Полезай скорее в мой кокон, бабочки, взлетишь высоко". Теперь Холли знала, что они означали, и понимала, какие перемены произошли в её душе с тех пор, как ей открылась тайна Айренхарта. Смутная догадка о том, что жизнь бесповоротно меняется, Впервые изобрезжила у неё ещё в зале аэропорта. Она никогда не вернётся в Портленд пресс, а она никогда не будет работать в газете. Журналистика покончена раз и навсегда. Именно поэтому она так и набросилась на репортёра Энлика из CNN. Злилась на него и в то же время испытывала бессознательное чувство вины. Он охотился за сенсационным материалом, а она сидела сложа руки, потому что хотела забыть о пережитых ужасах. Будь на её месте настоящий репортёр, Он бы давно взял интервью у пассажиров и бросился писать статью для Portland Press. Но у неё даже намек не возникло подобного желания. Вместо этого она взяла кусок материи, сотканной из отращений к себе, и скроила из него костюм ярости с необъятными плечами и широченными лацканами, потом напялила это одеяние и устроила сцену перед камерой CNN. И весь этот цирк ради безнадёжной попытки доказать, что журналистика для неё ещё что-то значит. и что она не собирается отказываться от карьеры и идеалов, которым собиралась служить всю свою жизнь. Холли встала с кровати и взволнованно зашагала по комнате. С журналистикой покончено. Навсегда. Она свободна. Холли вспомнила детство, которое провела в скромной рабочей семье, и свое постоянное стремление добиться успеха, стать одной из великих мира сего. Способный ребенок вырос и превратился в талантливую женщину, которая, столкнувшись с с непостижимым отсутствием логики жизни попыталась восстановить утраченный порядок при помощи журналистики. Ирония судьбы заключается в том, что в погоне за успехом и постижением мировых законов, работая все эти годы по 70-80 часов в неделю, она совершенно оторвалась от самой жизни и не имея ни любимого человека, ни детей, ни настоящих друзей, была столь же далека от ответов на мучившие её вопросы, что и в самом начале пути. И вдруг с неё свалился груз нерешённых проблем, пропало всякое желание принадлежать к какому-то элитному клубу или исследовать человеческие отношения. Прежде Холли казалось, что она ненавидит журналистику. Это не так. Она ненавидела свои неудачи в журналистике, а не удачи возникали из-за того, что она ошибалась, выбирая призвание. Для того, чтобы разобраться в себе и освободиться от оков привычки, ей потребовалось повстречать человека, способного творить чудеса, и пережить страшную авиакатастрофу. Какая-то гибкая женщина Торн произнесла навслух, насмехаясь над собой: "А уж какая проницательная, ничего смешного". И без встречи с Джимом и без катастрофы она всё равно бы пришла к этому открытию. Холлер рассмеялась, Потом накинула одеяло на голое тело и, завернувшись в него, забралась ногами в кресло. Её снова разобрал смех, так легко она не смеялась с тех пор, как была легкомысленным подростком. Впрочем, нет. Вот откуда пошли все беды, а она никогда не была легкомысленной. Невозможно и представить более серьёзного подростка, чем Холли. Она следила за всеми международными событиями и с тревогой думала о Третьей мировой войне, потому что боялась погибнуть в ядерной катастрофе до окончания школы. Ее заботил рост населения Земли, потому что она слышала, что к 1990 году полтора миллиона людей погибнут от голода, и даже Соединенные Штаты окажутся на грани вымирания. Она переживала из-за того, что загрязнение окружающей среды ведет к остыванию и обледенению планеты, которая похоронит цивилизацию еще при ее жизни, и она не может быть в состоянии. Об этой опасности предупреждали все газеты до того, как в конце 70-х стал известен парниковый эффект, и экологи заговорили об угрозе потепления. В юности да и потом она слишком часто нагружала себя заботами, вместо того, чтобы просто радоваться жизни. Поэтому радость ушла, вместе с ней пропало будущее. А она никогда не думала о том, что её ждёт впереди, и забывала обо всём, кроме мимолётных сенсаций. Одна из которых действительно стоило внимания, а другие на поверку оказывались дутыми. Сейчас она хохотала как ребёнок. До тех пор, пока дети не достигают половой зрелости и поток гормонов не выносит их в русло нового существования, они знают, что жизнь темна, загадочна и полна ужасов, но также уверены, что всё в ней просто весело и похожено на увлекательную дорогу, ведущую к далёкой чудесной цели. Холли Торн которая неожиданно понравилось своё имя, знала, куда и зачем она идёт. Она знала, чего хочет от Джима Айренхарта. Материал для хорошей статьи, признание мировой журналистики, Pulitzerская премия всё это потеряло всякий смысл. Ей нужно гораздо больше. Она попросит у него нечто более ценное и добьётся своего. Самое смешное, что если он согласится дать то, что она просит, в её жизни появится не только радость, и смысл существования, но и постоянная опасность. Быть может, через год, месяц или неделю её уже не будет в живых. Однако сейчас Холли думала о хорошем. Перспектива ранней смерти и вечной тьмы не слишком её пугали.